Дело было в ощущении нелепости происходящего. Как бы выглядел Тревойс, если бы кто-то узнал, что его загнали на дерево рычащие собаки? Ну, вряд ли это было бы позорнее, чем если бы его обратил в бегство щебет разъяренных канареек. Шли часы, а Тревойс все вслушивался, не вернутся ли собаки, не начнут ли свой жуткий вой, не станут ли царапать когтями обшивку корабля. Пилород вроде бы совсем не нервничал. — Я не сомневался, дружочек, что Близ все уладит. Но должен сказать, что ты здорово управлялся с нейрохлыстом. Тревой пожал плечами. Он был не в настроении обсуждать происходящее. Пилорот держал в руках свою библиотеку, единственный компакт-диск, на котором хранились все материалы, собранные посредством исследования мифов и легенд. С ним он и удалился в свою каюту, где находился его небольшой терминал.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 я бы ничего не сумел сделать без твоего нейрохлыста. А бластер оказался бесполезен. Я пробовал. Бессмысленно. С помощью бластера, Тревес, ты просто уничтожил собаку, как факт. Остальные могли удивиться, но не испугались. Хуже. Буркнул Тревес, они поедали останки. Вышло так, что я сам уговаривал их остаться. Да, понимаю. Другое дело — твой нейрохлыст. Он причиняет боль.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 Сказано это было, однако, с прохладцей и близно охмурилось. Но в этом мгновение в каюту влетел пилород. «Я думаю», — выпалил он, отдышавшись, — «мы кое-что нашли».